Глава 43 К тому моменту, как Алекс добрался в сопровождении все еще дующейся мисс Период директорского кабинета офиса, он успел не только вылакать бутылку растаявшего льда, но еще и чуть было не сжечь стоявший на этаже аппарат с питьевыми напитками. Тот снял со счёта профессора несколько кредитов, но отказался по какой-то причине выдавать честно купленный напиток. «Ах ты, российская шваль!» — воскликнул Алекс, зажмурившись от боли в голове, и пнул машину мыском туфель, вновь зажмурившись от очередной вспышки боли. «Вам надо успокоительное пить, профессор». Историк подошла к аппарату и нажала на кнопку. В итоге оказалось, что то место снизу, откуда должна была выпасть бутылка, являлось пазом для роботизированной руки. Эта самая стальная хваталка вытянулась с жужжанием наружу и протянула Алексу банку холодной содовой. «Технологии!» — фыркнул Алекс. И, забрав у робота свой напиток, хотел, как настоящий джентльмен, в нём иногда просыпалась, поблагодарить период, но эсперый след простыл. «И к лучшему!» — вынес вердикт, профессор после чего поднял взгляд на довольно увесистые дубовые двери. От пола до самого потолка они больше напоминали ворота из фильма про Средневековье, нежели адекватный вход в современный офис административного служащего. Не обратив внимания на табличку, Алекс вошёл внутрь и оказался в некоем подобии секретарского офиса Либенштайна, только куда более просторного. И секретарь здесь сидела не одна, а сразу три. Причём двое из них мужчины. Оба парня в дорогущих костюмах, зарывшись в бумагах, щёлкая мышкой и стуча пальцами по клавиатурам, что-то весьма горячо обсуждали по телефонам. Поэтому к Алексу подошла рыжеволосая девушка на таких шпильках, что было сомнительно, не спутала ли она цирк, где есть подобные шестоходцы, с офисом ректора первого магического. Выглядела она, естественно, сногсшибательно. Учитывая, сколько здесь получали, позволить себе услуги колдомедиков могли многие а особенно сногсшибательно выглядела её задница. Дьявол, стоило только Алексу представить, как эта самая задница, обнажённая, упругая, выгнутая, стояла перед ним, упираясь в бёдра, как... Пришлось откупорить банку и срочно сделать пару свежащих глотков. Нет, он не был извращенцем или озабоченным, но годы воздержания давали о себе знать. — Вам назначено? — строгим, насквозь деловым тоном поинтересовалась рыжая сукупша «Скорее всего, нет», ответил Алекс. тогда так но меня зовут Думский», продолжил он. «Профессор Думский, так что уверен, меня ждут». Секретарь проверила свой планшет и, кивнув, подошла к куда более скромной простой офисной двери из мутного стекла и толкнула ее внутрь. «Прошу, профессор, ректор вас ждет». Алекс прошел внутрь, не применув на прощание окинуть взглядом возвращающаяся за стол секретаршу. Дьявол, эта задница была просто потрясающая, в юбке-карандаше и в чулках на подтяжках. А ты почти не изменился, Алекс, только выше стал и, кажется, немного худее. Быстрее, чем сработали мозги, среагировали инстинкты, и когда дом поворачивался на звук, вокруг него уже пылало чёрной магии около 20 различных печатей. Он выложился по полной программе, осушив свой источник до минимального предела. Но даже этого вряд ли бы хватило, чтобы хоть немного напрячь мага, мастера 62-го уровня. «Эй, вундеркинд! Псс, эй, хватит дрыхнуть!» Алекс проснулся от того, что Робин старательно тряс его за плечо. Открыв глаза и обнаружив себя уснувшим за роялем, он поднялся и потянулся. «Я порасположен», — сонно, потирая глаза, поинтересовался мальчик. «Да при тут ужин, сына?» «Я тебе не сына», — возмутился мальчишка. «Неважно», — отмахнулся Робин. Думский только теперь заметил, что его друг был явно встревожен, а в этой жизни, кроме Анастасии и фильмов, мало что могло встревожить Робина. «Что случилось?» — тут же напрягся Думский. «К профессору приехал визитёр». Робин буквально вздёрнул Алекса на ноги и потащил по коридору. На ходу, сбиваясь и постоянно что-то мыча, он пытался ввести мальчика в курсы дела. «Я уже уложил всех спать, как Анастасия попросила принести ей сока. Ты знаешь, что она сейчас плохо себя чувствует, так что мне пришлось пойти на кухню и...» «Ближе к делу, Робин». «Да, о чём ты это?» «А, точно. Так вот. А там тени Раевского из погреба тянут вино». «Тени. Бесформенные, бесплотные прислужники Раевского» призванные им твари изнутри самой тьмы. Алекс как-то попытался призвать и нечто подобное. Но всё, что у него получилось, сделать маленькую струйку чёрного дыма. Но даже это для его уровня считалось высочайшим достижением. «А ты знаешь, что профессор пьёт, несмотря на то, что русский, только по особым случаям?» «И что это за случай в два часа ночи, Робин?» «Вот и я задался тем же вопросом, и...» «К этому моменту они уже почти добрались и до гостиной». Обычно в столь поздний час там было тихо и темно, но сейчас слышались отзвуки двух мужских голосов, а сквозь неплотно закрытые двери сочился свет. «Только тихо!» – прошептала робина, Крадучись, как кошки, они подошли к дверям, как индийский тотем животных, голова Алекса была снизу, а Робина сверху. Так они вместе подглядывали за происходящим. О чём говорили сидящие, расслышать было невозможно но зрелище и без того оказалось завораживающим. Остроносный, узкоскулый, с залысиной бегающим взглядом, худой настолько, что почти костлявый, старенько в заношенном костюме, покрытый шрамами и ожогами, никогда не снимающий перчаток профессор Раевский. Но даже несмотря на такой непрезентабельный вид, выглядел он как потомственный аристократ, хоть и был родом из небольшой российской деревни расположенной где-то под Мурманском, разрушенном в ходе последней войны магов. С тех пор Раевский и переехал сюда. Напротив же него сидел высоченный, широкоплечий, с кулаками-молотами, волевым подбородком и красным лицом человек с густой гривой золотых волос и взглядом безумно чистых, ясных, синих глаз, пышущий жизнью энергии, но при этом очень простой и свойский. «Ты чувствуешь?» — спросил Робин. Линзы у них не было, и просканировать визитёра никак не получилось. «Да», — ответил Алекс. Кончики его пальцев вместо покалывания... ...будто в кипяток погрузили. В огромном овальном кабинете, заставленном многочисленными стеллажами с явно выделенной зоной для отдыха, оборудованной огромной плазмой и итальянским диваном, за столом из резного дуба сидел... Джулия Люпин, средиземноморский светлый маг, хотя нет, не так. Он выглядел так же, как и в тени многочисленные свои визиты в школу Фалин, всё такой же крепкий и могучий, как богатырь из сказок Анастасии. Вместо делового костюма он носил тренировочный, причём всегда исключительно от Найк. Золотая цепь свисала с бычьей шеи а на ногах блестели ботинки из крокодиловой кожи. На словах звучит нелепо, но Люпину почему-то шло. Имя Джулио Люпин. Раса-человек. Уровень УХИ М – 6298. «Проклятие! Проклятие!»